16 августа читаю «В правде». 11 августа в 12 часов пополудни скончался в Коктебеле поэт Максимилиан Волошин. То есть как раз в тот час, когда я в Кламарской ловчонке торговала бальзамо. А вот строки из письма моей сестры Аси. Макса похоронили на горе Янычары. Высоко. Как раз над ней встает солнце. Это продолжение горы Хамелеон, которая падает в море. Левый край бухты. Так он хотел, и это исполнили. Он получал пенсию и был окружен заботой. Так профилем в море по один бок и могилой по другой Макс обнял свой коктебель. А вот строки из письма, полученного отцом Сергеем Булгаковым. Месяца за полтора был сильный припадок астмы, такой тяжелый, что после него ждали второго и на благополучный исход не надеялись. Страдал сильно, но поражал кротостью. Завещал похоронить его на самом высоком месте. Самое высокое место там, так называемая Святая Гора. Моя, скобка, там похоронен татарский святой, на которую подъем очень труден и в одном месте исключительно труден. А вот еще строки из письма Екатерины Алексеевны Бальмонт, Москва. Зимой ему было очень плохо, он страшно задыхался. К весне стало еще хуже. Припадки астмы учащались. Летом решили его вести в Ессентуки, но у него сделался грипп, осложненный эмфиземой легких, отчего он и умер в больших страданиях. Он был очень кроток и терпелив, знал, что умирает. Очень мужественно ждал конца. Вокруг него было много друзей, все по очереди дежурили при нем, И все удивлялись ему. Лицо его через день стало замечательно, красиво и торжественно. Я себе это очень хорошо представляю. Похоронили его, по его желанию, в скале, которая очертанием так напоминала голову Макса в профиль. Вид оттуда изумительной красоты на море. Его дом и библиотека им уже давно были отданы союзу писателей. Оставшиеся бумаги и рукописи разбирают его друзья. Ася пишет «Янычары» по другим источникам на Святой горе, по третьим — в скале собственного профиля. Вот уже начало мифа. И, в конце концов, Макс окажется похороненным на всех горах своего родного Коктебеля. Как бы он этому радовался!